Глава десятая Эльфы заявились в подвал только минут через сорок, когда я уже восполнил потери магической энергии очередной порции эликсира. Если в первую нашу встречу в кабинете червя эта парочка показалась чуть ли не близнецами, то сейчас от того впечатления не осталось и следа. Оба были чуть выше среднего роста и черноволосые. Оба обладали темными аурами, но и эльфами опять же являлись и тот, и другой, что добавляло сходство своей нечеловеческой иностью. А так и лица разные, и фигуры. Один был определенно крепче и уверенней в движениях. Он облачился в кожаные доспехи столь глубокого темно-красного оттенка, что они едва ли не лоснились багрянцем тьмы, словно кожу только-только смазали кровью невинного младенца или на худой конец девственницы. На куртке с избытком хватало черных заклепок Оружейный ремень оттягивали два длинных кинжала, изогнутые прямой. Штаны и сапоги были на манер моих. Голову закрывал капюшон, полумаска болталась спущенной на шею. Второй выглядел куда более изящным. Его длиннополое кожаное одеяние не выглядело облачением воина. Пусть на поясе и висел длинный кривой нож, но не оставалось ни малейших сомнений, что передо мной чистый колдун, полагавшийся исключительно на свои сверхъестественные способности и не собиравшийся вступать с противником в ближний бой. На его накидке тут и там были нашиты кармашки, некоторые просто топорщились, из других торчали горлышки фиалов и заткнутые деревянными пробками пробирки. А еще я вдруг осознал определенно и совершенно точно — эти живые. Насчет червя ничего подобного утверждать бы не взялся, А вот мои подельники не только не ступили на скользкую дорожку вампиризма, но даже не пометили себя соответствующими обетами и клятвами. Перехватив озадаченные взгляды, я снял маску чумного доктора и представился. «Джон Доу к вашим услугам». «Каин», — заявил в ответ тот эльф, что был покрепче. «Авель», — после сообщил имя его субтильный напарник. Я мысленно фыркнул и спросил. «Понять не могу». «Вы не вампиры, что ли?» Эльфы переглянулись и замотали головами чуть ли не с отвращением. «Нет, мы будем истинными повелителями крови, не упырями и не жидкими». «Жидкими?» — не понял я. «Это те, кто магию крови с магией воды мешает», — пояснил Айвель. «А упыри с некромантией заигрывают, это понятно», — кивнул я. «Просто с таким наставником парни только плечами пожали». Других вариантов не было. Со вздохом поведал мне Каин. Наставник истинной школы крови с приветом. Он по всему отстойнику скитается. А задания раздает такие, что проще класс сменить. Мы на это дело и подрядились, только чтобы инструкцию получить. Ладно, не болтай лишнего, — оборвал его худощавый Авель. Джон, у тебя все готово. Инкассаторы в соседнюю лавку через 10 минут подъедут. Можем идти, — сказал я и вновь нацепил на лицо кожаную маску. «Глянь по дороге!» — протянул мне Авель несколько листков. «Это ориентировка по инкассаторам и все, что известно о хранилище. И давай присоединяйся к группе. Лови приглашение». Я счел это предложение вполне разумным и стал третьим членом компании, поименованной «Одно дело». «Ну да, все верно. Возьмем банк и разбежимся». По крутой скрипучей лесенке мы поднялись к люку с откидными створками, Выбрались через него из подвала и узким темным проходом между домами прошли на соседнюю улицу. Энергетические каналы заметно истончились, но троица зомби продолжила тянуть из меня магическую силу. Благо, удалились от клуба мы не слишком далеко. Не пришлось даже покидать квартал. «Стоим, ждем», — распорядился Авель. «Стоим», — вздохнул я. Оценил снижение пропускной способности энергетических каналов и предупредил. «Обратно той же дорогой вернусь. Карета на вас». «Хорошо», — кивнул Каин, спрятал лицо за маской и, поправив перекинутый через плечо ремень сумки, попросил. «Только ты здесь обязательно магии смерти наследи. Пусть ее эманации все собой забьют». «Джону в любом случае с инкассаторами помочь придется», — одернул его напарник. «Кучера я беру на себя, но ты один и с магом, и с охранниками не справишься. Надо все сделать быстро». «Сделаем», — сказал я, и принялся просматривать листы с пометками. Ориентировку, как сказал эльф. Инкассаторов ожидалось четверо. О кучере не говорилось ни слова, но нашим сообщникам он точно не был, раз на нем собирался сосредоточиться Авель. О двух бойцах-ботах тоже особой конкретики в записях обнаружить не удалось. Упоминалось лишь, что они примерно соответствуют по силе 17-18 уровням, имеют стандартные навыки ближнего боя, экипированы кольчугами и кожаными куртками, а вооружены короткими тяжелыми мечами, которыми удобно орудовать в тесных помещениях. Но вот магическую поддержку им обеспечивал игрок. Впрочем, я этому обстоятельству как-то даже особо и не удивился. Насчет открытого мира ничего не скажу. В отстойнике же пользователи оказались интегрированы в игровой процесс до такой степени, что вытеснили компьютерных марионеток практически со всех ключевых позиций. То ли администрация желала придать игре большую гибкость для скорейшей адаптации новичков, то ли люди банально отрабатывали больничное жизнеобеспечение своих реальных тел. Нейровирус, чтоб его. Но я отвлекся. Игрок был адептом школы огня 18 уровня, и, подобно большинству заклинателей, вкладывался исключительно в прокачку профильных характеристик. То есть... Являлся исключительно опасным противником на поле боя в составе сбалансированной команды. А вот на узеньких городских улочках легко мог стать жертвой внезапного нападения. Ума не приложу, откуда стали известны его точные параметры, но в ориентировке фигурировали и они. Сила и ловкость, базовые телосложение 4, задохлик. Но если успеет жахнуть пламенными чарами, Придется несладко даже мне в плаще с отличным сопротивлением стихии огня. «Значит так...» — задумчиво протянул я. «Каин, схватишь мага за правую руку и отвлечешь. Я заблокирую левую и добью. Исключение невербальных компонентов лишь усложнит наложение чар». С видом знатока предупредил Авель. «Неважно». Отмахнулся я от субтильного эльфа и предупредил его напарника. «Кинжалом его пырни. Остальное моя забота». Ну и с бойцами помогу но там придется туго сразу предупреждаю моя забота с непрошибаемой уверенностью выдал крепыш главное чтоб никто из игроков случайно не завернул я кивнул пока что улица оставалась безлюдной но случаются самые поганые совпадения пусть стража в купе с основными силами блюстителей переброшена в округу городского кладбища сюда может занести и совершенно случайных людей или не людей. Хрен редьки не слаще. Каин вдруг встрепенулся и объявил. «Едут!» И точно. Почти сразу я расслышал размеренный перестук подкованных копыт, скрип упряжи и рессор. А потом из-за поворота показалась пара мощных жеребцов, тянувших за собой бронированную карету. Внешне та напоминала обитый железом сундук, поставленный на колеса. «Вперед не лезь!» — шепнул мне Каин, и нервным движением проверил, как выходит из ножен кривой клинок. Карета остановилась, и кучер остался на козлах, а два полуорка-охранника соскочили за пяток. Дождались ехавшего внутри мага, и вместе с ним направились к лавке. Особо бдительными они не выглядели, и когда Каин двинулся через дорогу, даже не подумали не то, что обнажить ятаганы, но даже просто замедлить шаг. «Привет, Дик!» — окликнул эльф-колдуна, И тот остановился на крыльце, не стал проходить вслед за охранниками в лавку. Авель нацелился на кучера. Я же принял вид случайного прохожего и обогнал его. А стоило только миновать карету, сразу развернулся и зашел к магу со спины, начал формировать заклинание. И дик встрепенился, вловив близкий отголосок негативной энергии смерти, но ничего сделать уже не успел. Каин придержал его и ткнул кинжалом в живот. Следом ударил я. ухватил за левую руку и буквально запихнул в разинутый рот пригоршню могильных червей. «Отторжение магии. Урон снижен. Урон 16». Могильные черви вывалились изо рта мага через прогрызенную щеку, и в глазах заклинателя вспыхнули отблески оранжевого пламени, но его подвело хилое телосложение. Сначала он попытался привычным жестом сформировать поток огня и сделать этого не смог. А прежде чем опомнился, Каин ударил его кинжалом еще дважды, в грудь и шею. Я тоже не зевал и повторил атаку, на этот раз вколотил костяной осколок в выпученный глаз и добил. Все, время пошло. Как только Дик возродится в игре, начнется такая кутерьма, что чертям в аду тошно станет. Ну, не чертям, конечно, но нам лихо придется, если из отстойника ноги не унесем. тут без вариантов. Дик, маг инкассатор убит. Аура -10, опыт 0. Получена метка участник банды одно дело. При демонстрации плюс +2 репутации в среде преступников. При разоблачении минус -10 репутации у добропорядочных обывателей. Внимание. Вы напали на представителя власти и в самом скором времени будете объявлены в розыск. Полагаю, подобные уведомления пришли и моим подельникам, но те плевать на них хотели. Авель уже устроился на козлах рядом с неподвижным кучером, а Каин выудил из кожаного подсумка живую крысу, перерезал ей глотку и зашвырнул в лавку, откуда за миг до того донёсся грохот опрокидываемой мебели и топот ног. Прежде чем охранники успели выскочить на улицу, наложенные на крысу чары выплеснулись, её тельце взорвалось и заполонило помещение алой взвесью. Во рту появился знакомый металлический привкус. «Не лезь!» Рыкнул Каин и прикончил второго грызуна. Хлестнувшая из того кровь не забрызгала землю, а зависла в воздухе мелкой взвесью, через облачко которой и прошел эльф, и сразу ускорился, стремительной тенью метнулся в лавку. Я остался на улице и наскоро обшарил тело мага, стянул у него с пальца простенькое серебряное колечко с кошачьим глазом, одарившее меня единицей бонуса к восприятию. Именно меня. Сам мага прикончил и грех на душу взял, хоть какая-то компенсация будет. После я принялся лихорадочно перебирать доступные заклинания, но ни одно из них в полной мере не удовлетворило. Мелькнула даже мысль вооружиться фламбергом, да только сразу отбросил и ее. Охранники были не чета слабосильному магу. В ближнем бою они порубят меня своими ятаганами на куски и даже не вспотеют. В итоге я подготовил сгусток белого пламени и на всякий случай отошел подальше от крыльца лавки. Вовремя. Дверь с грохотом распахнулась, и оттуда кубарем вылетел едва живой полуорк Он распластался на земле, и вокруг начала растекаться лужа крови. А вот вышвырнувший его из алого тумана напарник и не думал терять сознание. Сбежав с крыльца, он попытался хватануть ртом воздух. Не сумел и с натугой выдохнул, прочищая дыхательные пути. Вспух! И лопнул красный пузырь. Грутинка Сатора заходила ходуном. Сообщение гибели сопартийцев не приходило, и я не стал поддаваться панике. Приложил противника огненным заклятием, да только со своим выбором откровенно прогадал. Мокрая одежда зашипела, напитавшая ее алая влага испарилась, запеклась коростой и смягчила напор пламени. Прошел минимальный урон. И тут из лавки выскочил Каин. Первые его шаги были неуловимо стремительны, а потом... Срок действия ускоряющего заклинания истек, и эльф не успел перехватить ринувшегося на меня громилу, разминулся с ним. Или и не собирался этого делать. Коленями он упал на спину хрипевшего в вагоне охранника и загнутым кинжалом вспорол ему глотку. Из раны, нанесенной добивающим ударом, выплеснулась струя крови, но не растеклась, не разбрызгалась, а обернулась то ли щупальцем, то ли плетью. Несшийся на меня полуорк не успел даже замахнуться и таганом, как оказался, обвит ею за шею и отдернут назад. Каин замер на месте, поддерживая действие чар, и я начал швырять в обездвиженного противника костяные обломки. Первое попадание оказалось удачным, но дальше дело не пошло. Мои магические снаряды начали разлетаться на осколки, не в силах пробить слишком прочную для них броню. Еще и остатки энергии поползли вниз — Как-то слишком уж быстро, и я потянул из перевязи за спиной Фламберг. Полуорг выронил ятаган и обеими руками вцепился в захлестнувшую шею кровавую петлю. Его без того зеленоватое лицо почернело, в нем не осталось ровным счетом ничего человеческого. Я не стал терять время попусту, и со всего маху рубанул инкассатора по колену, метя чуть выше края высокого кожаного сапога. Костолом. Критический удар. Калечащая травма. Урон 28. Нога полуорка подломилась, и он рухнул на землю, но это неожиданное напряжение оборвало кровавую плеть. Та разлетелась на красные брызги и перестала удерживать жертву на месте. И хромота отнюдь не лишила охранника подвижности. Он сгробастал свой этаган, рывком поднялся с земли и скакнул ко мне на одной ноге. Первый замах удалось блокировать, да только фламберг в руках некроманта был просто-напросто длинной заостренной палкой. Я обладал лишь зачатками фехтования, и следующий удар тяжелым клинком прорубил плащ на бедре, оставив длинную, пусть и не слишком глубокую рану. Полуорг зарычал, перехватил гитаган обеими руками и... Полетел на землю, сшибленный наскоком Каина. Он напрыгнул на моего противника со спины, повалил, и еще и резанул кинжалами. Я тоже в стороне оставаться не стал, и мощным ударом сверху вниз попытался снести инкассатору голову. Тот успел подставить под удар руку, клинок врубился в стальной щиток на предплечье и смял его. Волнистый изгиб пробил защиту, хрустнула кость. И сразу пришлось отступить, уходя от низового удара по ногам. Полуорг помирать не собирался. Каждый миг промедления грозил появлением нежеланных свидетелей, и Каин отбросил один из кинжалов, вытянул руку и резанул себя по запястью. Уровень его здоровья разом просел процентов на 10, зато оружие засветилось, словно раскаленное до красна. Не спуская с меня взгляда в выпученных глаз, инкассатор начал подниматься с земли. Тогда Каин вколотил зачарованный кинжал ему под мышку. Едва ли сам по себе удар мог прикончить здоровяка, но сработала магия крови, и охранник упал. Безжизненно уткнулся лицом в мостовую. Распределение опыта внутри группы. Плюс 100. «Задание кровавое золото. Захватить карету перевозчиков денег выполнено. Опыт плюс 500. Проникнуть в банк в процессе. Уровень 19. Текущий прогресс 195 из 1800». «Уходим!» — крикнул эльф. Подбежал к карете и заскочил на козлы, где все так же в обнимку сидели кучер и авель. У одного струйка крови текла из уха у другого сочилась из левой ноздри. Каин ухватил вожжи, встряхнул ими и направил лошадей к перекрестку. Я тоже не терял время попусту и метнулся в проулок. Обежал здание, проскочил соседний дом и по крутой лесенке спустился в подвал, где сразу начал снимать с клеток навесные замки. Попутно выхлебал очередной эликсир, и меня накрыла волна эйфории и любви к ближним. Но это неуместное сейчас чувство мигом сгинуло при одном только взгляде на перекошенные морды дохлых обезьян. «На выход!» Не весь для чего рыкнул я и подкрепил словесный приказ толчком воли. Зомби покинули клетки и заковыляли к лестнице. Вывел их на улицу как раз вовремя. Каин только распахнул дверцу кареты и с натугой вытянул из нее длинный железный ящик. Тот упал на землю. Внутри солидно звякнули монеты. «Доля пиявки!» — пояснил эльф. Оттащил кассу к лестнице и столкнул ее вниз. Я кивнул, хоть и задумался, не подставят ли нас под удар. все же опыта до двадцатого уровня оставалось набрать более чем прилично. Но сомнения не помешали мне загнать мертвых павианов в карету, а потом укротить их, когда твари заволновались из-за присоединившегося к ним Авеля. Едва справился, чуть все прахом не пошло. Слишком уж густой от того исходил запах крови. — Джон, на запятки! — распорядился Каин. Я влез вслед за ним, и тогда кучер какими-то совсем уж механическими движениями взял вожжи и заставил тронуться с места лошадей. Главное, чтобы запустили во двор. Начал проговаривать эльф, уже почерпнутый мной из ориентировки моменты. Оттуда зайдем на пункт сдачи денег. Там два охранника и клерк. Охранников как грузчиков используют, справимся. Перед спуском в подвал стоит маг двадцатого уровня. К нему Авель подведет кучера. «Сколько-то времени выиграем? Иначе никак. Там коридор метров 10 Он нас точно поджарит. Хорошо, хоть маг не из наших. Бот». О том, чего ждать от хранилища, в заметках не говорилось ни слова. Но я не стал забивать себе голову дурными предчувствиями. И без того нервы были напряжены до предела. А когда зомби наконец угомонились и перестали противиться моей воле, оценил автоматическое повышение характеристик и раскидал очки сам. Интеллект и воля. Воля и восприятие. Вот и все дела. Карета выехала на городскую площадь, где время от времени возникали фигуры новичков, а единственный блюститель с белой повязкой метался мишними и пытался опросить. Получалось это у него не лучшим образом. «Перебираемся», — скомандовал Каин. «Я спрыгнул за пяток и последовал за эльфом. Рассчитано наше транспортное средство было самое большее на двух человек и ящик с деньгами». Разместиться внутри трём игрокам и такому же количеству павианов оказалось совсем непросто, но как-то влезли. А вот обзор, благодаря многочисленным смотровым щелям, оказался не так уж и плох. С площади карета свернула на боковую улочку, точнее даже в проезд между домами, который уперся в солидные ворота с навесом, и крытой галереей поверху. С обеих сторон щерились узкими бойницами приземистой башни, рядышком прохаживался караульный. Тут же стояла будка охраны. Охранник приложил ладонь козырьком ко лбу, разглядел кучера и несколько раз ударил по закрытому ставне оконцу, и сразу начали расходиться массивные створки. Но въехали мы не во двор, дорога лошадям преградила следующая пара створок, и карета очутилась в небольшом тамбуре. Когда ворота за спиной закрылись, из двери внутренних помещений выглянул заспанный гном. «Два проглота опять животы набивают!» Спросил он, явно имея в виду полуорков. Кучер кивнул, и этого караульному вполне хватило. Он сдвинул какой-то рычаг, противовесы пошли вниз, створки начали раздвигаться. За ними крытый внутренний двор, в том, не единой живой души. Задание. Кровавое золото. Проникнуть в банк выполнено. Опыт плюс 500. Вломиться в хранилище в процессе. Стоило только карете остановиться в дальнем углу, Я первым вывалился наружу и огляделся. «Нет, действительно, чисто». «Вот эта дверь!» — объявил Каин. «Джон, я открываю, ты спускаешь с поводка зомби!» «Быстрее!» — просипел Авель. «Сейчас мозги через уши полезут!» Выглядел худощавый эльф в самом деле не лучшим образом. Он один за другим опустошал какие-то пробирки и вливал в себя эликсиры, Но и так стремительно бледнела, а кровь теперь текла не только из носа, но и начинала сочиться из уголков глаз. За первой дверью обнаружился коридор. Дальше была еще одна, тоже не запертая. Распахнутая решетка, стол приемки золота, клерк. «Пошли», — мысленно вымолвил я, — и мертвые павианы, и без того уже рвавшиеся с ментального поводка кинулись в атаку. Первый напрыгнул на банковского служащего и едва не откусил ему голову, но немедленно поплатился за это, получив от приземистого гнома топором в бок. Два других зомби избрали своей целью второго охранника, тоже гнома, и загнали его в угол, но повалить не сумели, просто связали боем, не позволив вытянуть заткнутый за пояс топор. А вот его более проворный напарник моментально высвободил оружие и ринулся на нас. «Я ударил всполохом белого пламени», И на этот раз заклинание не подвело, враз снеся жертве четверть здоровья. Еще и борода вспыхнула, будто клок пропитанной маслом пакли. Каин подскочил сбоку и пустил в ход кинжалы, не тратя попусту магию, а когда я вновь приложил охранника огнем, то добил его, вскрыв глотку. Как и в прошлый раз, маг использовал финальный удар для сотворения чар и метнул брызги крови в вборовшегося с павианами гнома. Мускулистый коротышка уже успел свернуть одному из зомби шею, но от удара алого дротика дернулся, обмяк и уткнулся лицом в пол. Второй павиан немедленно вгрызся в него, прикончил и продолжил жрать, вырывая из тела жертвы куски плоти. Отсутствие кишечника тупую тварь не волновало. Распределение опыта внутри группы. Плюс 90. Но Каин от чего-то начислению опыта не обрадовался, и вместо этого выругался. «Вот дерьмо!» И обернулся и увидел, что взятый Авелем под ментальный контроль кучер ничком повалился на пол, и вокруг его головы стремительно расплывается кровавое пятно. И все бы ничего, только спуск в хранилище караулил маг двадцатого уровня, и как теперь к нему подбираться, было решительно непонятно.